Глава восьмая. Весна началась. Я это чувствовала и начинала тосковать. Скверная еда, постоянные разговоры, люди вокруг, отвратительный сон. Я так и не привыкла к своей жёсткой подстилке. Всё это выпивало мои силы. Я с трудом просыпалась по утрам. Мышцы болели, но, невзирая на отвращение к окружающим и безразличие к жизни, умирать я ещё была не готова. Возможно, это хотело жить моё молодое тело. «Ничем иным я не могу объяснить свой поступок». Вечером мы, как обычно, под надзором Крат и Санны спустились на кухню. Для кормёжки таких групп, как наша, стоял длинный стол в самом конце кухни. Здесь готовили не для господ, а для рабов и обслуги. Мы уже почти доели жидкую, но горячую похлёбку, когда у печей, где ставили хлеба, раздался крик. Крат Тотом, хозяин этого уголка, кричал на рабыню, занимавшуюся тестом. На крик подошёл Крат. Крат Партон, один из главных рабочих поваров. По статусу Крат Партон был значительно выше Крата Тотома. Самый главный повар ходил в дорогой одежде и рук работой не морал, но часто заходил на кухню, зорко наблюдая за всеми работами. С ним согласовывали меню для господ и старших слуг. Из криков я поняла, что скисла большая кадушка теста, и Крат Тотом обвинял в этом рабыню. Как на грех тесто было не серое для кормления рабов, а получше, сдобренное мёдом и травами, для старших слуг. Я знала уже много слов, они запоминались случайно. Очевидно, скучающий мозг искал себе нагрузку, но говорить я почти не умела. Когда нас выводили с кухни, я немного отстала и подошла к скандалящей группе. Кратто тотомы я избегала, да и вообще не видела особой разницы между низким начальством. Все казались одинаковыми. Поэтому я подошла к Крату Партону. Такой риск мне показался меньше. И тыкая рукой в началачный раствор, который использовали для мытья посуды и полов, для стирки и уборки, сказала: "Это. Это немного лить. Быстро". Тут я запнулась. Я не знала слов "мешать", "перемешивать", поэтому просто показала руками, как размешивают ложкой в миске. Крат Партон вскинул бровь и что-то быстро произнёс. "Я не понимаю". потом подумала и сказала на местном. «Я не знать». Он повторил медленно. «Зачем это лить туда?» «Будет, как сказать, пышный хлеб. Будет вкусно». С этими словами я развернулась и поспешила за дверь, но крат-портон поймал меня за рукав и показал знаками. «Бери и делай». Я немного посомневалась. Если я опоздаю, и крата Сана заметит, будет бить. Но если останусь, может быть, дадут сыра или масла? Есть мне хотелось почти всегда. Но ощущее чувство голода было привычно, но избавиться от него, пусть и ненадолго, мне бы хотелось. Я взяла большую миску, поварёшку, отделила туда часть скисшего уже жидковатого теста из кадушки, поставила на плиту большую сковородку и пальцем показала, что мне нужен вон тот кусок сала. Сало я наколола на небольшой нож, в горшке, где стоял зольный отвар, набирали соду для всего. Для идеи спочатова я брать не стала. Рядом стояли полные горшки, закрытые дощечками. Там точно никто не ползал грязной посудой. Поэтому я зачерпнула немного оттуда кружкой, влила в тесто и быстро размешала. Кислота и щёлочь дали реакцию, и тесто начало слегка пениться. Я посмотрела и добавила ещё ложку зольного отвара. Куском сала, наколотого на нож, смазала разогретую сковороду и большой ложкой плеснула четыре порции теста. Оладьи быстро поднялись, и я перевернула и дожарила. скинула на разделочную доску и допекла остальное тесто. Было его совсем немного — три сковороды, по четыре оладьи. Не пирожные, конечно, но всё равно должны быть вкусные. Повернулась от плиты и увидела, как в дверь стремительно входит крата сана. Я не успела увернуться, как пощечина прокинула меня на пол. Но больше она меня не била. Её руку перехватил крат портон. Что-то быстро сказал ей. Она встала в стороне, он кивнул мне на лепёшки и сказал. «Ешь». Уговаривать меня не пришлось. Я схватила сразу две из первой партии. Они были восхитительно тёплые и пышные. Кусать я начала их по очереди. Взять ещё одну я не успела. Крат Партон протянул руку и откусил маленький кусочек. Всё это время и рабыня, по чьей вине скисло тесто, и крат Тотом стояли и молча наблюдали. Сейчас крат Тотом тоже взял одну. А крата Сана кивнула мне головой и сказала «Иди». Я знала, что она очень злится, что пришлось снова спускаться по лестнице, но выбора у меня не было. По дороге она дважды сырвала нам нерв раздражение. Утром после завтрака, как только мы поднялись в мастерскую и сели за работу, зашла та самая женщина в обруча на голове, но уже в другом, ещё более красивом платье, и ткнув в меня пальцем, вышла. Я видела её второй раз, но узнала. Я вопросительно уставилась на Кратусану. "Иди", недовольно поджав губы, приказала она. За дверью не было этой дамы. Но стояла служанка, не рабыня, без ошейника и в тёплом платье. Она взяла меня за руку и повела по кольцевому коридору, потом на два этажа вниз, потом ещё по коридору. Комната, куда она меня впихнула, была рабочим кабинетом. Стол завален странными листами и свитками, две масляные лампы, чтобы было светлее вечерами, и даже узкое окно со стеклом. За столом в кресле со спинкой сидела дама в обруче, а сбоку от стола на простом стуле сидел крадпортон. Они что-то обсуждали с дамой, даже немного спорили, но она держалась вежливо и терпеливо, хотя и была выше статусом. Крад Партон развернул стол лицом ко мне и начал спрашивать. Понимала я не всё. Иногда отрицательно трясла головой, иногда показывала руками, но суть разговора была следующая. «Умеешь готовить?» «Да». «Для господ готовила?» «Нет». «Для слуг?» «Нет». «Для кого?» «Я сама, госпожа». Но готовить умеешь разное вкусное? Да. Откуда? Нравилось, люблю, училась. Долго? Долго. Так я попала на кухню. Первые дни я чистила овощи, резала и шинковала. Не все овощи и фрукты были мне знакомы. Я спрашивала, не всё понимала, но повторяла слова. Много говорила. К вечеру уставала. Готовили в очень больших объёмах. Но здесь было интереснее, и кормили значительно лучше, и не два, а три раза в день. кашу на молоке клали даже масло. Хлеб был светлый и вкусный. Каждое еде давали кусочек сыра или пару ложек творога, и можно было есть кожуру от яблок и некоторых фруктов. За это не ругали. Крад Портон часто смотрел и проверял. Я попала не на участок, где готовят для рабов и слуг, а на участок, где готовят для господ. Главный тут был Крад Портон. Он сам готовил мясные блюда для господ, два его помощника, Крад Фага и Крад Груф, занимались гарнирами. На трапезе пирке была сладкая выпечка и хлеб. Из фруктов делали джемы и варенье, иногда на меду, иногда на сахаре. Сахар берегли, он дорогой. Напитки делали в самом дальнем конце, в отдельной комнатки. Еда, кстати, была довольно примитивной. Из знакомых круп были гречка и пшёнка. Ещё два вида были мне неизвестны. Из овощей я узнала капусту, свёклу и тыкву, такие же, как были дома. Морковь почему-то тут была фиолетового цвета. А на вкус и по форме как хорошая каратель. И что-то среднее между репой и редькой. С сочной, острой, жёлтой мякотью. Этот овощ подавали сырым, почти ко всем мясным блюдам. Карвингом я занималась когда-то для себя. Хотя и муж любил забавные украшения для стола. Никаких особых высот я в этом не достигла, но решила попробовать. Долго искала подходящий нож, а когда нашла, стала держать его под рукой. Первая фигурная нарезка отправилась на господский стол утром под сомневающимся взглядом Крата Портона. Второй раз он не разрешил рисковать, но когда в обед местную репу я, как принято, нарезала тонкими полукружьями, на кухню явилась дама в обруче на волосах. Звали её Крата Фога. Не знаю, о чём она говорила с Кратом Портоном, но с тех пор нарезка овощей на господский стол стала моей обязанностью. Иногда Крат Портон стал давать мне в обед кусочек мяса и часто кружку крепкого бульона. Я чувствовала себя крепшей. Я даже несколько раз мылась горячей водой. И мне пришлось сплести шнурок из тонких полосок кожи, которую мне принёс крадпортон, и повязывать волосы. Они быстро отрастали. Спать мне разрешили здесь же. У стены напротив плит и очагов были ниши. Там спали местные рабы. Там у меня был тюфяк из соломы и даже старая вытертая шкура. Но на кухне всегда было тепло. Ночью кормили меняящихся с поста солдат, и потом горел огонь. и суетилась ночная смена рабов.